Борис Акунин, Левиафан. Кое-что из черной папки комиссара Гоша. Протокол. Осмотр места преступления совершенного вечером 15 марта 1878 года в особняке лорда Литтлби на Рю-де-Гринель, седьмой округ города Парижа. Фрагмент. По невыясненной причине весь обслуживающий персонал находился в буфетной, что расположено на первом этаже особняка налево от вестибюля, помещение 3 на схеме 1. Точное расположение мертвых тел показано на схеме 4, где номер 1. Труп дворецкого Этьена де Ларю, 48 лет. Номер 2. Труп экономки Лоры Бернар, 54 лет. Номер 3. Труп личного лакея хозяина Марселя Пру, 28 лет. Номер 4. Труп сына дворецкого Люка де Ларю, 11 лет. Номер 5. Труп горничной, Орлет Фош, 19 лет. Номер 6. Труп внучки экономки, анн мари Бернар, 6 лет. Номер 7. Тело охранника Жана Лесажа, 42 лет, умершего в больнице Сен-Лазар, утром 16 марта, не приходя в сознание. Номер 8. Труп охранника Патрика Труабра, 29 лет. Номер 9. Труп привратника Жана Карпантье. 40 лет. Тела, обозначенные под номерами с первого по шестой, расположены в сидячих позах вокруг большого кухонного стола. Причем номера с первого по третий застыли, уронив голову на скрещенные руки. Номер четыре сложил под щекой ладони. Номер пятый откинулась на спинку стула. А номер шестой сидит на коленях у номера второго. Лица у номеров с первого по шестой спокойные, без малейших признаков страха или сострадания. В то же время номера с седьмого по девятый, как видно по схеме, лежат поодаль от стола. Номер семь. Держит в руке свисток. Однако никто из соседей минувшим вечером свиста не слышал. У номеров восьмого и девятого на лицах застыло выражение ужаса или, во всяком случае, крайнего изумления. Фотографические снимки будут представлены к завтрашнему утру. Следы борьбы отсутствуют. Повреждения на телах при беглом осмотре также не обнаружены. Причину смерти без вскрытия установить невозможно. По признакам трупного окоченения судебно-медицинский врач Мэтр Бернем установил, что смерть наступила в разное время между 10 часами вечера, номер 6, и 6 часами утра, а номер 7 как уже было доложено, умер позднее в больнице. Не дожидаясь результатов медицинской экспертизы, осмелюсь предположить, что все жертвы были подвергнуты воздействию сильно действующего яда с быстрым усыпляющим эффектом, а время остановки сердца зависело то ли от полученной дозы яда, то ли от физической крепости каждого из отравленных. Входная дверь особняка прикрыта, но не заперта. Однако на окне оранжереи, пункт 8 на схеме 1, наличествуют явственные следы взлома. Стекло разбито. Под окном на узкой полоске разрыхленной земли виден неотчетливый след мужского ботинка с подошвой в 26 см, острым носком и подкованным каблуком. Фотографические снимки будут представлены. Вероятно, преступник проник в дом через сад, причем уже после того, как слуги были отравлены и погрузились в сон, иначе они непременно услышали бы звон разбитого стекла. В то же время непонятно, зачем преступнику, после того, как слуги были обезврежены, понадобилось лезть через сад, ведь он мог спокойно пройти внутрь дома из буфетной. Так или иначе, преступник поднялся из оранжереи на второй этаж, где расположены личные покои лорда Литлби. Смотри схему 2. Как видно по схеме, в левой части второго этажа Всего два помещения. Зал, где размещена коллекция индийских раритетов и непосредственно примыкающая к залу спальня хозяина. Тело лорда Литлби обозначено на схеме 2 под номером 10. Смотри также контурный рисунок. Лорд Литлби одет в домашнюю куртку и суконные панталоны. Правая ступня обмотана толстым слоем бинта. Судя по первичному осмотру тела, смерть наступила в результате необычайно сильного удара тяжелым продолговатым предметом в теменную область. Удар нанесен спереди. Ковер на несколько метров вокруг забрызган кровью и мозговым веществом. Забрызгана также разбитая стеклянная витрина, в которой, судя по табличке, прежде находилась статуэтка индийского бога Шивы, надпись на табличке «Бангалор, вторая половина 17 века, золото». Фоном для исчезнувшего изваяния служили расписные индийские платки, один из которых также отсутствует.